Созвездие пса. Неистовый лай в первый миг только раздосадовал меня. Я повернулся на другой бок и сонно буркнул: «Замолчи, глупая собака». Но дремота длилась лишь долю секунды. Тут же я совсем очнулся, вернулось в сознание и с ним пришел страх, страх одиночества, страх безумия. Я боялся открыть глаза, боялся увидеть.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 Я ошибся. Остановив машину возле монастыря, жилой дом для астрономов, где мне предстояло провести следующую неделю, я без особого восторга изучил свою находку. Сперва-то я думал отдать щенка сторожу. Но тут песик заскулил и открыл глаза. Он смотрел так беспомощно, так доверчиво, но, ну, словом, я передумал. После я иногда жалел об этом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 Старый физик и его жена с первого дня полюбили Лайку. Боюсь, я показался им человеком бесчувственным и бессердечным, а ведь было как раз наоборот. Мы в последний раз прошли с ней вместе по холмам, затем я молча вручил собаку Андерсону и больше ее не видел. Вылет задержался почти на сутки. Ждали, пока уймется сильное магнитное возмущение.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 Да я и не очень-то об этом. Мне тогда совсем не хотелось вспоминать прошлое. Я предпочитал думать только о будущем. Меня преследовало чувство вины. Я покинул существо, которое меня любило, верило в меня. Чем я лучше тех, кто бросил щенка на обочине пыльного паломарского шоссе? Весть о том, что она умерла, пришла через месяц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 Случается, я просыпаюсь в лунном безмолвии, мечтая, чтобы сон продлился несколько секунд, чтобы я еще раз мог заглянуть в эти ясные карие глаза, исполненные бескорыстной чистой любви, равной которой я не нашел нигде, ни на Луне, ни в других мирах. До Эдема Похоже, что здесь дорога кончается, — сказал Джерри Гарфилд, выключая моторы. Тихо вздохнув, насосы смолкли, и разведочный вездеход, бродячий драндулет, лишившись воздушной подушки, лег на острые камни Гесперийского плато. Дальше пути не было. Ни насосы, ни гусеницы не помогли бы Р-5, как официально назывался драндулет, одолеть выросший впереди эскарп. До южного полюса Венеры оставалось всего тридцать миль, но с таким же успехом он мог находиться на другой планете. Хочешь, не хочешь, надо возвращаться. Снова идти все эти четыреста миль среди чудовищного ландшафта. День был надиво ясный, видимость почти тысячи ярдов. Не требовалось никакого радара, чтобы следить за утесами, вырастающими на пути вездехода на этот раз их было видно невооруженным глазом. Сквозь пелену туч, которая не разрывалась уже много миллионов лет, просачивался зеленый свет, будто в подводном царстве. К тому же вдали все расплывалось в мгле. Так оказалось порой, что вездеход скользит над морским дном, и Джерри то и дело чудилось вверху над головой плывущие рыбины. Связаться с кораблем — И передать, что возвращаемся? — спросил он. «Погодите — Погодите, — сказал доктор Хатчинс. — Надо подумать. Джерри взглянул на третьего члена экипажа, надеясь на поддержку. Напрасно. Колман такой же одержимый, как Хатчинс. Как бы ни истово они не спорили между собой, оба оставались учеными, то есть, с точки зрения рассудительного инженера-штурмана, людьми, которые не всегда способны отвечать за свои поступки. И однако, если Коулу и Хатчу втемяшатся в голову продолжать путь, ему останется только выполнять приказ, записав свой протест. Хатчинс прошелся по тесной кабине, изучая карты и приборы, потом направил прожектор вездехода на скальную стенку и стал внимательно разглядывать ее в бинокль. «Не может быть!» чтобы он потребовал от меня штурмовать эту скалу, — подумал Джерри. — Р-5, как-никак, всего лишь вездеход, а не горный козел. Вдруг Хатчинс что-то увидел. На миг задержав дыхание, он затем шумно выдохнул и повернулся к Коулмену. — Посмотрите! Его голос дрожал от волнения. — Чуть левее черного пятна. — Что это, по-вашему? Он передал Колмену бинокль. Теперь тот замер, всматриваясь. — Черт возьми! — вымолвил он наконец. — Вы были правы. На Венере есть реки. Это след высохшего водопада. — Учтите, за вами обед в Бельгурмите, как только вернемся в Кембридж. — С шампанским! — Запомню, не бойтесь. Да за такое открытие не только что обед. — И все-таки в вашей теории любой назовет сумасбродными. — Стоп, стоп, стоп, — вмешался Джерри. — Какие еще тут реки-водопады? Каждый знает, что их на Венере нет и не может быть. В здешней бане такая жарища, пары никогда не сгущаются. — Вы давно глядели на термометр? — вкрадчиво спросил Хатчинс. — Тут только успевай вездеходом управлять. Тогда позвольте сообщить вам одну новость. Сейчас около 230, а температура продолжает падать. По Фаренгейту точка кипения 212 градусов. Не забывайте, мы почти у полюса, сейчас зима, и мы на высоте 60 тысяч футов над равниной. Все вместе взятое дает такой скачок, что если похолодает еще на несколько градусов, польет дождь. Кипящий, но все-таки дождь. Вода, а не пар. А это, сколько бы Джордж ни упирался, совершенно меняет наше представление о Венере. «Почему — Почему? — спросил Джерри, хотя он уже и сам догадался. — Где есть вода, может быть, жизнь. Мы излишне поторопились назвать Венеру бесплодной только потому, что средняя температура на поверхности превышает пятьсот градусов. Уже тут намного холоднее. Вот почему я так рвусь к полюсу. Здесь в горах есть озера, и я хочу взглянуть на них. — Но ведь кипящая вода, — возразил Колмен, в ней ничто не может жить. На земле есть водоросли, живут. И разве исследование планет не научило нас везде, где только может возникнуть, и жизнь она возникает? Пожалуйста, возможность, пусть единственная, налицо. Хотелось бы проверить вашу теорию, но вы же видите, по этой скале не подняться. На вездеходе не подняться, верно. Но влезть самим по стенке вполне можно даже в термокостюмах. Нам всего-то надо пройти несколько миль к полюсу. Главное, эту стенку одолеть. Дальше местность ровная, это видно по радарным картам. Думаю, уложимся в... Ну, от силы в двенадцать часов. Как будто мы не ходили дальше и дольше, и в куда более сложных условиях. Это верно. Одежда, которая надежно защищает человека на равнинах Венеры и подавно годится здесь, где температура всего на сотню градусов выше, чем летом в долине смерти на Земле. — Хорошо, — сказал Колмен, вы знаете правило. Одному выходить нельзя, и кто-то должен оставаться в вездеходе, держать связь с кораблем. — Как решим вопрос на этот раз? — Шахматы или карты? — Шахматы слишком долго, — ответил Хатчинс, — особенно, когда играете вы двое. Из ящика штурманского столика он достал потрепанную колоду. — Тяните, Джерри. — Десятка пик. — Ну-ка, побейте ее, Джордж. — Постараюсь. — Черт! — Пятерка трев. — Что ж, передайте привет от меня венерианцам. Вопреки уверениям Хатчинса, стенка оказалась трудной. Не так уж и круто, но кислородный прибор, охлаждаемый термокостюм и научные приборы весили больше ста фунтов. Меньшая гравитация на 13% ниже земной вручала, да не очень. Они карабкались по осыпям, отдыхали на уступах и снова карабкались в подводных сумерках. Зеленое сияние, которое озаряло все вокруг, было ярче света полной луны на земле. В Венере луна ни к чему», — подумал Джерри. «Ее не увидишь сквозь тучи, и нет никаких океанов, чтобы управлять приливом, отливом. К тому же немеркнущее полярное сияние — гораздо более надежный источник света».